Глава 19 Что такое временной отрезок вдвое суток для человека? Незначительный и не очень-то заметный промежуток, состоящий из незаметных минут и проходящих мимо часов. Что он для таракана, над которым занесён тапок? Вечность. У нас было нечто среднее между тараканом и человеком. Даймё со своим миниатюрным войском пользователей техник, засевший в Фукуосе. Тор уже прошел мимо станции Эйя и находился всего в трех сутках лета до мятежного губернатора, а тот по-прежнему сидел в Хабитате и ничего не делал, отчего полковник Ятагами просто сходил с ума. «Если он знает, что здесь есть паладин...» твердил пожилой ветеран, то единственным, повторюсь, единственным, что он мог сделать на своем месте, просто уйти. Но если не знает, то почему тогда не атакует? Это не поддается моему пониманию, чего он ждет. А ждать Категаве было решительно нечего. Из-за него мы не только не дополучили десяток рейсов, часть из которых была отменена, но и все ответвление было уже блокировано распоряжением «Сёгуната». По железной дороге, отходящей от магистральной линии по направлению к Камикочи, не двигалось ни единого поезда или дрезины. Просто не могли. И Тагаки Цуцуми своим приказом не запретил передвижение, а заставил магистральщиков отключить питание ветки». Как будто этого мало, еще и обстрел наших позиций сократился до совсем уже неприличного объема. Настолько, что капитан Зет рискнул поднять Большую Хильду в воздух на разведывательный облет, который подтвердил, что вокруг долины везде пусто и грустно. Никаких отрядов неприятеля, пробирающихся через горы, никаких разведчиков на перевалах, Никаких подозрительных скоплений воздушного транспорта. Все было кристально чисто, от чего у каждого из сидящих в импровизированном штабе крепости сводило лопатки. Дополнительным тревожным фактом было то, что даймё с заняли целую треть обитатов Кооси, запретив кому бы то ни было из посторонних проходить на эту территорию. Жалкий ручеек информации изсох почти полностью, теперь максимум, что мы могли узнать нового. «Время, когда силы Катягава двинутся против нас». Неизвестность раздражала. Чтобы заняться хоть чем-то полезным, я начал обкатывать обновленного и готового к эксплуатации сважбаклера. Мастера Хильды, во главе с итальянцем Заваначчи, внесли еще парочку конструктивных изменений в подложку Седа, что теперь позволяло мне его использовать, не раздеваясь до исподнего. Роль крайнего амортизирующего слоя теперь играла моя собственная одежда, не слишком удобно и требует практики, а я именно ей и занялся в попытках физическими упражнениями разрушить тот ментальный запор, что мешал понять мне что-то задумавшего даймё. Тараканы либо прячутся, либо бегут». Сравнение его с Тараканом было вполне уместным. Если я не имею права атаковать Фукуоси, то никто не помешает Инквизиторам уронить на голову Катягавы Хатея своего паладина, который, включив Эдосы на полную мощность, в миг сделает войско Даймё простыми смертными, а затем устроит разбирательство. Сваш Баклер с первых шагов начал радовать. Бронированный железнодорожный костюм, в котором я ранее перемещался неуклюже и осторожно, теперь мог носиться с внушающей уважение прытью, а на недолгое время, где-то на десяток минут, даже приблизиться к скорости паладина. Проложенные на месте извлеченных мышечных пучков накопители были абсурдно велики по емкости и цене, от чего позволяли иметь немаленьких размеров энергетический козырь в рукаве. но... Все равно не паладин. Если лучший в мире сет можно было представить высоким, поджарым, отлично тренированным бегуном-атлетом, то баклер рядом с ним был злым горбатым карликом с неповорачивающейся шеей, деревянным тазом, грубыми пальцами и непропорционально большими ступнями, но опившимися кофеина». Эфирный двигатель бодро выл, набрав максимальные обороты, а я скакал вдоль железнодорожных путей, как выпущенный на волю Сайгак. Одежда мялась и норовила сползти в неудобные складки, лицо и тело потели, волосы лезли на глаза, а я все бежал, уверенно держа скорость в районе 30 км в час. Все расчеты Заваначчи оказались верными. Выполнив на свой страх и риск несколько прыжков и перекатов, Пофихтовав с тенью извлеченными из спинных креплений мечами-револьверами, я поймал себя на том, что непроизвольно улыбаюсь. И прекратил, вовремя вспомнив, что обнаружил в каменном сарае, куда закинул гранату во время штурма холда, шиноби. Там, кроме заляпавших все ошметков притаившихся противников, стоял Григорий, чей корпус был обклеен десятками желтых бумажных Печатей. Эти печати, как потом мне рассказала Момо, понемногу брали эфир из окружающего пространства, что позволило нападающим отключить автоматона. Волшебство? Да и нет. Во всяком случае, точного ответа нам Регина не дала. Однако, если такие бумажки окажутся в достаточном числе на седи, тот точно не сможет работать. Это нужно иметь в виду. Мои упражнения прервали бегущие от ближайшего хабитата люди. Пара девчонок и тройка парней, они неслись ко мне с выпученными то ли от страха, то ли от усердия глазами. «Эмбер Хартсама, Вы Эмбер Хартсама? выпалил первый из них, тормозя около Седа. «Да». «Вам велели срочно передать какие-то люди. Пришли в Хагане с воздуха». Выпалил парень, почти выкашливая слова, пытаясь отдышаться и согнуться в поклоне одновременно. Подбежавшие загомонили то же самое, другими словами больше мешая друг другу, чем делясь подробностями. Вычленив из их бессвязных криков, что пока еще никто никого, ни в кого не стреляет, я решил не возвращаться к крепости за паладином. Побежал как есть». Обеспечить противовоздушную оборону всей долины с помощью всего двух орудий было невозможно. Но нашим силам подобного не требовалось. Огромных дирижаблей, способных за раз доставить большой отряд, у местных не было. Япония вообще была бедна на технику вроде Большой Хильды, Клаузера или Тора. Следовательно, в случае точечной атаки небольшим отрядом продвинутых пользователей техник, мы предполагали просто дождаться сигнала бедствия из атакуемой позиции, после чего я бы отправился туда на паладине с Хильдой за плечами. Дешево и сердито. Но не в этом случае. В Хагане под дулами автоматов бойцов ятагами стояли робко прижимаясь друг к другу найденные возле города юноши и девушки. Немного, всего полтора десятка, только вот выглядели они совершенно необычно для этих мест. Растерянные и напуганные европейцы. «Какого демона тут происходит?» Запыхавшись, проскрежетал я сквозь динамики сважбаклера. Подъем с разгона наверх пирамиды города оказался куда тяжелее, чем думалось. Подростки шарахнулись всей толпой от гудящего доспеха, невнятно загомонив. Их примеру чуть не последовали и солдаты, но один из них, очевидно знающий, кто в доспехе, приступил к докладу. Короткому и лаконичному. Здесь передо мной стояли студенты Гакашимы, поезд, с которыми не так давно остановил Жерар Сент-Амор, убедив машиниста не направлять состав в западню. Европейцы, которым княжич Распутин обещал транспорт из Японии, и которые, очевидно, не должны были находиться здесь и сейчас. Сдерживая злость, я потребовал у этой толпы молодежи объяснений, какого лешего они сейчас здесь стоят. В ответ же один смельчак, почти столь же высокий и худой, как я, ломающимся голосом, потребовал у меня открыть лицо и представиться. Выпущенный из Джукена снаряд легкой авиационной пушки поверх голов вторженцев заставил их испуганно заорать и утихнуть заодно. «Я, Алистер Эмберхард, владелец этой долины», — выдавил я, лихорадочно пытаясь понять, что происходит. «Даю вам ровно пять минут, чтобы объяснить мне, почему вы оказались здесь. Или же, клянусь честью, вы будете ожидать прилета дирижаблей князя Распутина в чистом поле, на подножной пище. Столько, сколько потребуется». Возможно, парни бы и попытались дальше качать права, но вот пара студенток, выглядящих лет на 18, смутно знакомые на внешность, тут же взяли ситуацию в свои руки, начав слегка хаотично, но подробно рассказывать, как они здесь оказались и по какой причине. Во всем оказалась виновата некая Алисия Мулинье, бывшая студентка третьего курса Академии Куросебанаян. Она и ее подруга азиатка Феррерс узнали, что Сент-Амор остановил поезд и заставил их остановиться в затхлом городке не потому, что долина осаждена, а по моему приказу, данному в тайне от ушей княжича. Под каким соусом, неизвестно, но Мулинье студентам сообщило, что караван князя уже в Хагане, готовый очень скоро отправиться дальше. Времени у студентов в обрез, но выход Алисией найден. Им оказался найм высотного дирижабля со скрипом, принявшего на борт всех учащихся. Мулинье подгадавшая момент, когда Жирар со своей Маргаритой уединятся в ванной, умудрилась оперативно организовать побег, воспользовавшись для подкупа капитана судна, выбранными со студентов в складчину деньгами и ценностями. Сам владелец судна понятия не имел, что долина в осаде, поэтому просто отработал деньги, выполнив быстрый скачок через горы. Во время полета Алисия при молчаливой поддержке своей подруги накачивала окружающих, подначивая их сразу же бежать, куда глаза глядят после посадки. Для чего? Чтобы хоть один из них добрался до доброго и милостивого Данилы Распутина или его людей, открыв им глаза на мое коварство и подлость. То есть вы хотите сказать, что сейчас по окрестностям бегает еще два десятка таких легковерных глупцов, как вы? Как ты? Вы? Я задал вопрос. «Джукен может быть уродливый и несбалансированный, зато дуло встроенного револьвера у него но ну, очень внушительное. Замечательно помогает настроить собеседника на нужный лад, особенно если ты торопишься». «Да, сержант!» — повернулся я к командиру, держащему гакашимцев под прицелом. «Разошлите поисковые отряды. Нужно найти всех. Обратитесь за помощью к Кицуне». «Слушаюсь!» Коротко поклонился военный, тут же спрашивая «А что делать с этими господами?» «В каменоломню», — без особых раздумий решил я. «Спустите их туда, дайте задание рабочим выстроить две времянки, мужскую и женскую. Удвойте охрану. Разрешите в случае чего охране использовать гранаты. Сообщите о гранатах рабочим и заключенным, пусть наблюдают за ними тоже. Работать не заставлять, в питье и еде никаких ограничений, кроме разумных. Слушаюсь. Вот тут молодежь уже загомонила совсем встревоженно. Им явно не хотелось в каменоломне и бараке. «Вас использовали для диверсии», — подавил я гомон динамиками с ваш Баклера. «Долина в осаде. Штурм может начаться в любой момент. Князь Распутин перед тем, как забрать вас отсюда, должен будет довести свой караван до Токио, разгрузиться там и лишь потом на обратном пути в Россию забрать вас». Мулинье вас обманула, он еще не прилетел. «Но за что в каминоломни? – зарыдала одна из девчонок. «За что?» «А какие у меня гарантии, что диверсант не кто-то из вас?» — холодно спросил я. «Впрочем, предлагаю выбор тем, кто хочет лучшие условия на все время, пока не прибудет князь. Могу их предоставить, сломав обе ноги тому человеку». Почему-то все замолчали, решив пойти с такими добрыми и понимающими японцами. Еще один головоломный эпизод. Два десятка человек, бегающие по лесу. А уже почти ночь. Чтобы их найти всех даже в узкой и вытянутой камикоче, нужны слишком большие человеческие ресурсы. Их нет, нужно вернуться в крепость. Феррерс. Почему-то фамилия показалась мне знакомой, но вспомнить так и не вышло. Видимо, кто-то из Мизальянсхолла. холла Вернувшись и заручившись поддержкой и рука Исая, я выставил дополнительные наряды охраны с приказом стрелять во все, что попытается приблизиться к особо важным строениям. Госпитали, холд, крепость и паладин, центры связи. Наши скудные резервы растаяли на глазах. Зато все были готовы. Интерлюдия Устало, прошипев последний раз, Регина потерла отбитое прикладом винтовки плечо, а затем со стоном сползла с обустроенного бруствера, кивая сидящему на корточках наемнику. Тот кивнул в ответ, а затем, скрипя искусственной ногой, полез на нагретое рыжее место. Смена сдана, можно расслабиться. Последнего у девушки долгое время не получалось. Она всегда считала себя хорошим солдатом Ватикана, знающим, что и когда нужно делать. Рыжая уже участвовала в операциях, но это были небольшие короткие акции проверки подозреваемых, пара штурмов подозрительных анклавов алхимиков, Один деревенский сопляк, неведомым образом научившийся поднимать зомби ничего серьезного, самым крупным событием до заварухи в Японии стала поимка Мельнинского телокрада хитрой и чрезвычайно осторожной твари, едва не устроившей в Западной Европе экономический кризис. Тварь совершенно не владела магическими техниками, да и сама по себе была не сильнее обычного человека. Но какую схему ублюдок разработал? продавая свои советы брокерам Польши и Варшавы. Инквизиторам пришлось пробиваться через полк польских солдат, нанятых мельнским телокрадом, через третьи руки, свято убежденных, что они защищают незаконного отпрыска короля польского. В общем, прибывшая в Японию Регина была свято уверена, что участвует в массированной, но простой и легкой операции. Большой ковен слабых магов. Ха! хватило бы и одного Тора вместо полноценной первой армии. Так сильно она еще никогда не ошибалась. Поднявшаяся на ноги девушка заковыляла на местное подобие полевой кухни для офицеров. Забравшись в этот пахнущий, подгоревший тушенкой закуток, Регина сварила себе крепчайший кофе, набульков его в кружку такого размера, что любой адекватный человек, сравнив размеры кружки и Регины, повертел бы пальцем у виска, подразумевая, что миниатюрное создание столько не выпьет, а если и сможет, то не выживет. Однако инквизитору кофе было мало. Воровато оглядевшись по сторонам, майор Праудмур добыла из нагрудного кармана плоскую фляжку, доливая в кофе коньяка на четверть объема посудины. Отхлебнув, блаженно зажмурилась, вновь стекая по стенке вниз на пол. Так и осталась, воюя с другим своим карманом, в котором неудобно перекосила уворованную у местного лорда пачку сигарет. Закурила, прикрыв глаза, изредка отпивая получившийся напиток. Алистер Эмберхарт. Лорд Алистер Эмберхарт. Длинный, худой, смуглый и мрачный парень сразу же заставил Регину злобно на него вызвериться с первых же секунд знакомства. Она, как и многие невысокие люди, жутко комплексовала, когда над ней нависал некто, бывший ростом хотя бы сантиметров 170. А вот этот парень был буквально чемпионом мира. По нависанию. Как будто этого было мало, он еще и вел себя нагло и независимо во всем, включая мессере Фауста Ингономорте, магистра первого ранга. Когда Регина узнала, что Эмберхарт — это не молодо выглядящий тридцатилетний Ариста, а семнадцатилетний подросток, то она безобразно напилась, пытаясь сложить в голове разъехавшиеся шаблоны. Не удалось. А потом все завертелось так, что вместо того, чтобы придумать план, как поставить взорвавшегося сопляка на место, она отсиживалась несколько суток под его кроватью, чтобы не быть отданной под трибунал за токийское истребление нечисти. На рыжую бы тогда повесили все, сломавшийся тор, многочисленные жертвы, разрушенный квартал, даже последствия буйства этой сисястой коротышки, которая оказалась потомком бога. Даже после того сумрачного прорыва впереди армии монстров, Регина воспринимала худого израненного юношу, которого вез за ними молчаливый великан, как некую нелепость. Секрет тайну, но при этом обычного аристократа, которого по каким-то очень особенным причинам не может игнорировать сам Ингономорте. Но потом... Потом она убедилась, что вокруг Эмберхарта всегда льется кровь и творятся какие-то странные, но, несомненно, важные дела. Что все очень серьезно. В голове приятно шумело. Из штабной комнаты доносилась уже привычная негромкая ругань Етагами и Зедда, Два инвалида, нашедшие общий язык, теперь пытались найти, какую именно задницу им вскоре предложат японцы, которые, несмотря на отсталость в военном опыте, уже сообразили две неплохие подлые диверсии. Три, если считать ублюдков в черном, едва не перебивших всех в холде. По спине девушки прошла изморозь. Нелепый и странный Алистер, почему-то умеющий водить паладин, постоянно курящий, Мрачный и собранный продемонстрировал еще одну из своих скрытых сторон, казнив японских практиков, весь вид которых кричал Регине, что они есть воплощенная смерть. Не задушил, а порвал, как хорек рвет цыплят. Сначала медленно и с удовольствием, наслаждаясь вкусом теплой крови, наполняющей пасть, а затем поспешно и неумолимо, увидев, что есть еще живые. «Те, кого срочно нужно убить!» «Наверное, я влюбилась!» Пробормотала запыленная миниатюрная девушка, нянча почти пустую чашку с кофе. И снова безнадежно. Впрочем, это мелочи. Топнув высокой подошвой ботинка, Регина прикончила тлеющий бычок от сигареты, тут же закуривая новую. Кровожадное раздражение своего... кого?» Ни начальника, ни друга, ни сослуживца, наверное, хранителя сигарет она полностью разделяла. Страну начинают рвать на части силы, каждая из которых на порядок превышает совокупные возможности империи, а местные лорды, лишившиеся одного поводка и не желающие цеплять себе другой, начинают беситься кто во что гораст. И ресурсы... И их ресурсы, те, что могут быть пущены на преодоление кризиса, бездарно тратятся самими идиотами, не владеющими ничем, кроме гонора и этих самых ресурсов. Кому будет хорошо, когда злой, как последняя собака Эмберхард, разорвет, разрежет и разнесет на своем седе полторы или две сотни японских ареста? Кому? Ему, Алистеру. Нет. Такое ему местные не простят никогда и ни за что, будут до конца дней считать смертельно опасным животным, с которым невозможно вести дела. Без разницы, кто тут прав, кто виноват, именно по стали в руках Алистера будет стекать кровь тех, кто был кому-то другом, кому-то партнером, братом, родичем. Им, инквизитором? Нет. Вся Япония сейчас похожа на истекающего кровью зверя, который еще не в полной мере почувствовал боль, но зато ощутил свободу. Император мертв. Его династия прервана. Авторитет нового Сёгуната оспаривается любым, кто чувствует себя хоть сколько-то защищенным и влиятельным. Регина периодически прослушивала сводки с фронта. Фронтов. Вся знать севера страны, уничтожаемая каким-то местным чудовищем, Выла в панике, готовая поклясться в верности кому угодно, кто их спасет. Таковых не находилось. По своим каналам Праудмур услышала краем уха, что туда, на север, отправился Тор, но каких-либо еще сведений не поступало. Зато там, в сравнительной безопасности, вне зон буйства эфирного монстра, расползались как тараканы люди-американцев. Тихо, мирно, незаметно, как раковые опухоли. Север же хранил молчание, изредка прерываемое на удивление хорошими новостями. Отряды китайцев, периодически лишающиеся командного состава, продолжали откатываться назад к Окинаве. Не спеша, огрызаясь, устраивая засады, но позволяя японцам укрепить фронт. Вчера вечером был последний доклад, говорящий, что больше миазменных монстров не осталось единственная хорошая новость паладины справились майор праудмур пролязгал на весь блиндаж искусственным голосом один из наемников зеда вас к аппарату майор праудмур черт возьми хорошо иметь встроенный громкоговоритель ей бы он пригодился скоро ведь орать на целые стада японских крестьянок в жизни ничего сложнее грабель не державших иду иду После сеанса связи Рыжая умудрилась урвать целых два часа сна. Етагами и Зет, собиравшиеся провести еще одно совещание, были вынуждены ждать Эмберхарта, которого каким-то волшебником занесло аж в Хагане на его коренастом уродце. Пока англичанин со всех ног пыхтел сюда, нормальные солдаты и красивые женщины вполне могли хотя бы немного отдохнуть. Так и вышло. Входя в помещение с картой, Регина со злорадным удовольствием заметила, насколько взъерошенным и мятым выглядит Алистер, что вот вообще ни разу не было в стиле этого английского лорда. Следом на нее совершенно не ожидавшую подвоха пахнуло крепчайшим запахом мужского пота, от чего с рыжей... Едва не случился конфуз. Пискнув, Регина вцепилась в стол, пытаясь удержаться на моментально ставших ватными ногах. Длинный нос, едва не уткнувшийся ей в губы, заставил пискнуть повторно. Как она себя возненавидела. «Немного коньяка, чуть-чуть еще сонная, но к строевой годна», — сделал заключение долговязый лорд, распрямляясь. «Господа, у меня новости». Возможно, на территорию долины проник диверсант-одиночка. «Вряд ли он убийца», — проскрипел наемник, передвигающийся на коляске. «Уязвимых точек, кроме Хильды, у нас нет. А я уже отдал дирижаблю приказ набрать высоту за скалой». «Господа, это важно, но нам сейчас в первую очередь нужны новости, которые позволят взглянуть на ситуацию по-новому», — взял слово Ятагами Риока. «Эмбер Прауд Праудмурсан». По вашим источникам есть что-то стратегического плана. Англичанин пожал плечами, разводя руками, а затем в три предложения поведал о том, что кто-то вынудил табун сопляков-студентов десантироваться в лес около Хагане. Не знаю, можно ли это назвать новостью, вмешалась Регина, но я только что получила сведение, что на летящем к нам Торе силовых доспехов нет. Три паладина получили очень серьезные повреждения в драках с миазменными тварями, остальные доспехи заняты на своих фронтах. А здесь у нас один есть на крайний случай. Неразумно! Поморщился ятагами, открыто критикуя собственное начальство, определенно недооценивающее ситуацию. Но здесь мы никак повлиять на ситуацию не сможем. Что-нибудь еще, или же у нас все по-старому? У нас нет резервов. Вообще. Устало выдохнул Алистер, закуривая. Регина, глядя на него, на автомате сделала то же самое. Лорд тем временем продолжал. «Ваши бойцы, Ятагами-сан, ищут студентов, а часть из них, которые находчие, я поставил на стражу каминоломни. Раз Путин единственный, кто научился управляться с кагурами, я его не отпустил. В остальном...» Возможно, англичанин хотел добавить что-то еще, но ему помешали. Дверь в штаб с треском открылась от удара ноги. На пороге стоял моложавый мужчина, в котором Регина с большим трудом узнала и рука Исая. «Люди даймё выдвинулись из Фукуосии!» Взволнованно пролаял кицуны выглядя необычайно взъерошенным. «Идут двумя волнами. Быстрая из аристократов и элитных бойцов. Будут здесь часа через два-три». «Медленные, с вашими железными доспехами, много позже!» «И рука, и доно!» – прошипел разозлённый англичанин. «Если мы вас когда-нибудь пристрелим, не обижайтесь, пожалуйста!» Регине тоже хотелось злобно зашипеть, но она сдержалась, лишь придвинувшись невзначай к Алистеру, а затем с наслаждением втянув воздух ноздрями. «Я бы на твоем месте бежал к паладину, Эмбер Кун. Усмешка молодеющего Кицуна была странной. Озлобленность, тревога, страх. Сложно все с эмоциями местных иных. Бывший директор Якудзо Сейшин Сёудай дернул щекой, а затем закончил фразу «Люди даймё идут не одни, а вместе с бурей». Они все это время ждали бурю. Это был первый и последний раз в жизни Регины Праудмур, женщины-воина и инквизитора, когда она самым малодушным образом захотела потерять сознание.